Поддерживать писательские амбиции. Прежде чем сокрушаться, что вам не хватает материала, подумайте, не слишком ли легко вы сдаетесь, не слишком ли быстро опускаете руки. Попробуйте немного изменить угол зрения, образ мысли, и вашему взору откроются обширные месторождения. Бери «не хочу», только надо научиться видеть. Вещи, которые на первый взгляд кажутся заурядными, попав в поле человеческой деятельности и устремлений, могут преобразиться до неузнаваемости и стать источником ценных и глубоких наблюдений. Все, что от вас требуется, как я уже говорил, поддерживать в себе писательские амбиции. Это главное. Я всегда был уверен, что одно поколение не может быть лучше или хуже другого. И хотя в нашем обществе существует огромное количество стереотипов, мол, один возраст хорошо, а другой плохо, я считаю, что такого рода заявления не выдерживают никакой критики. Рейтинг поколений — это чушь. Разумеется, у каждой возрастной группы есть характерные особенности, но по количеству и качеству талантов разные поколения мало чем отличаются друг от друга настолько мало что и говорить не о чем приведу конкретный пример нынешнюю молодежь часто упрекают что они хуже читают и пишут иероглифы чем представители предыдущих поколений вообще то я не знаю так это или нет но с другой стороны очевидно что молодые гораздо лучше разбираются в компьютерных языках вот об этом то я и говорю У каждой возрастной группы есть слабые и сильные стороны. Это очень простая идея. Соответственно, каждое поколение должно в творчестве опираться на свои сильные стороны. Молодым писателям следует использовать язык как оружие, выбирая самые простые, естественные, но в то же время меткие слова, чтобы описать, что они видят. Они не должны оглядываться на старших и бояться их, но с другой стороны, У них нет никаких причин, чтобы упиваться чувством собственного превосходства. Мой дебют 35 лет назад вызвал бурю эмоций. Критики старшего поколения негодовали. Это не литература, это нельзя называть художественной прозой. Их нападки вывели меня из душевного равновесия, и я решил уехать из Японии на несколько лет. Пожить за границей, где я смогу писать, что хочу, в тишине и покое, вдали от склок и споров. Но при этом я никогда не сомневался в том, что я делаю, и не разочаровывался в своем подходе к прозе. «По-другому я писать не умею, так что живите с этим, как хотите», — так я ответил критикам. Разумеется, я писал не идеально, но я точно знал, что если буду продолжать, то научусь лучше это делать и смогу достичь большего. Я был убежден, что иду по верному пути, и что время покажет, чего я стою как писатель. В общем, мне тогда понадобилось немало выдержки и душевных сил. Сейчас, оглядываясь назад, я не могу с уверенностью сказать, Был ли я прав или нет? Да и кто может? Я вообще сомневаюсь, что литературную ценность можно измерить даже по прошествии долгого времени. И всё-таки моя убеждённость в том, что я иду правильным путём, не покидала меня все эти 35 лет. Может быть, когда пройдут следующие 35, ситуация в корне изменится, но, учитывая мой нынешний возраст, Я не уверен, что смогу увидеть перемены своими глазами. Надеюсь, кто-то из вас сможет сделать это вместо меня. Подводя итог, хочу сказать следующее. Каждое поколение обладает ограниченным запасом литературного сырья, на основе которого пишется художественная проза. Форма и относительный вес этого первичного материала определяют форму и функцию транспортного средства, которое нужно будет создать. Взаимодействие между материалом и транспортом, обусловленное их взаимосвязью, вот что порождает новые формы литературной реальности. Каждая эпоха, каждое поколение существует в своей собственной действительности. Работа прозаика — Собирать, запасать, накапливать информацию об этих действительностях. Сегодня не менее актуально, чем всегда, и будет оставаться таковой еще долгие годы. Так что, если ваша цель — писать художественную прозу, оглядитесь вокруг. Мир может казаться скучным и неинтересным, но на самом деле под невзрачной оболочкой — тайные залежи. Таинственные месторождения. А писатели эти месторождения открывают, разрабатывают, доводят сырой материал до совершенства. Что еще замечательно, это не требует практически никаких инвестиций. Имея пару зорких глаз, любой может выбрать золотоносную жилу себе по вкусу. Вам не кажется, что более прекрасной профессии, чем наша, не найти?